164. Гуру. При самой большой внутренней свободе изолироваться совершенно от внешних воздействий невозможно. Магнетизм и характер местности, высота над уровнем моря, близость людских скопий, чистота воздуха, психическая атмосфера, влияние окружающих людей – все это воздействует на организм и физически, и психически. Вот почему приходится так много говорить о самозащите и охране сознания от всех этих воздействий. И много сил уходит на то, чтобы охранить неуклонность движения по раз и навсегда избранному пути.